Глава 10: Тишка в злом огне. Проверка боем. Волшебник с шарфом. Я помнил этот мирный, славный, тихий городок совсем другим. Веселым, праздничным, нарядным. Даже чуть-чуть важным. Я помню расхаживающего надутого бургомистра с довольным видом оглядывающего нарядные шатры на главной площади, с наслаждением поедающего лягушачьи лапки и утайкой пьющего вино. Этим же занимались и жители, только уже не таясь. Не знаю, чем, но городок запал мне в душу. Запал крепко. Возможно, именно в таком вот нарядном каменном городке, почти деревне, я бы хотел жить в старости. В реальном мире, само собой. Но сейчас такого желания что-то не возникало. Город превратился в быстро сдающую позиции военную арену с остатками обороняющихся, ожесточенно сражающихся с врагом. И враг-то так себе. Высунувшись из-за закопченного магическим огнем угла, выстрелил над самой землей струной и тут же высадил пяток терновых пущ перед бегущим с криком детиной полуорком. Противник неуклюже перепрыгнул гудящую струну, радостно что-то вякнул и завяз в шипастых злобных зарослях начавших его жалить изо всех сил. Поменяв заклинание, я наградил смертокогтя Анкса парочкой взрывных ледяных копий. Колючие заросли разлетались в клочья от пробивающего их льда. Одинокая красная оса с едва слышным жужжанием налетела на полуорка и ужалила в зеленую щеку, мгновенно после этого исчезнув. И следом влетело три взрывных огненных шара. Накаленная стрела пролетела над землей уже только для контроля, хотя я отчетливо увидел серебристый сгусток тумана с алыми искорками, опустившийся на грязную мостовую. Отвернувшись, я положил ладонь на лоб снявшей доспехи девушки-танка. Воспользовался серьезным исцелением, возвращая ее здоровье. «Спасибо. Вы так вовремя подоспели!» устало и одновременно радостно выдохнула она, отбрасывая меч с изрубленным лезвием и вооружаясь другим. «Спасибо», — поддержал ее лучник, проверяя колчан. — Аур никаких нет, на меткость и дальнобойность. Нас тут зажали. — Это я вижу, — фыркнул я, выпивая среднее зелье мана и передавая три бутылочки со здоровьем девушке и столько желучнику. — Тратьте экономно, аур у меня нет. — Черт, надо откатывать специализацию любым способом. Заклинание боя как ватное. — Вы о чем? — Можно на «ты», я про свою магию. — Ребят, на не лезьте, выискивайте их по одному и бейте, потом сразу в укрытие. Короче, партизанте, а не воюйте. О, еще один, красный подранок. Хромающая, скорее всего, из-за ловушки, эльфийка в черном плаще с красным вампирским воротником и в черном платье, торопливо двигалась к разрушенному дому с темными пустыми глазницами окон, явно надеясь там скрыться. Нас она не видела. А дом всего в десятке шагов и выглядит бруском, положенным на бок. Расчетливо выжидая, дотерпел до мига, когда хромающий агр оказался у глухой стены, Выскочил из укрытия и начал стерновых пущ по бокам, другой рукой посылая огненные шары. Увидев опасность, девушка заметалась. Тут я ее и накрыл еще одной пущей. Сразу после того, как два огненных шара ударили по цели. Одинокая красная оса с грустным журжанием покрутилась над курящимися дымом кустами и, не найдя цели, вскоре исчезла. Хорошее свойство заклинания. Оно само ищет цель. Урон маленький. Но я пока использую осу как детектор жизни. Если жалит, значит враг жив, и надо шарахнуть еще залпом. Выждав еще минуту, я кивком попрощался со встреченными в глухих переулках воителями, выбрался и первым делом собрал добычу с мертвых тел. Два подкрашенных алым туманных сгустка вместе взятые отдали мне 19 разнокалиберных зелий, истасканную экипировку, измочаленное оружие, несколько свитков телепортации и слабенькой боевой магии а еще деньги, около пяти золотых монет и ценные предметы домашнего обихода, взятые явно с разграбленных домов. Чертовы мародеры! Свистнувшая стрела ударила в паре сантиметров от моей ноги. Неровными прыжками я понесся вдоль тыльной стены того же здания, рядом с коем померла хромая мародерша. На бегу высаживал терновые пущи, что неплохо скрывали меня и прикрывали от обычных стрел. Я слышал пару тресков, когда стрела отскакивала от шипастых кустов. А когда магия рассеялась, меня уже не было у стены. Я нырнул в небольшое оконце, куда сумел протиснуться благодаря простоте моей экипировки. Обычная ткань и немного кожи. Это не массивные доспехи. Привалившись к стене, решил перевести дыхание. Усталость поднялась, мерцала тревожно-желтым. Еще на рывок я способен, но затем свалюсь, как подрубленное дерево. Заодно здесь же чуть позже сброшу тяжелое оружие и экипировку агров. Прикопаю, чтобы злы дни не нашли. А таскать на своем горбу весь этот хлам тяжеловато. Прикрывшись полуразбитым обеденным столом, держа на взрывные огненные шары, страшное оружие в ограниченном пространстве, как я сумел убедиться недавно, я набросал на себя рваное трепье, присыпался пылью и затих. Медленно растаяли успокаивающие цифры. Маскировка плюс 35. Злые грубые голоса раздались за окном. Спорщиков несколько. Они шумно шагают по разбитым камням, не пытаясь скрыться или понизить голоса. Где этот долбаный волшебник с шарфом? Ники его так и не прочитали. Куда там все скрыто? Но чувак крут. Уже шестерых наших положил. Красавчик. Может, еще пойдешь и оближешь ему пятки? А чего? Силу надо признавать. Но лицо его мне знакомо. Уже другой, более тонкий голос. Очень знакомо. Я его точно где-то видел и не раз. Да какое лицо там? Вместо лица комок грязи. Он же нарочно перепачкался. Да еще и шарф на морду натянул. Один игрок путает нам все карты. Шестерых грохнул. Восьмерых. А? Только что отписался Анкс. Его грохнули магией и терновником. Это точно он. А второй кто? Амбра терзающая, и она ушла. — Куда ушла? — Я откуда знаю, просто ушла. Надоело ей все по ходу. Она за сегодня третий раз погибает. — Чтоб тебя! Все планы рушатся. Мы возьмем сегодня чертову мэрию или нет? — Тебе лучше знать, Лид. — Как ты скажешь. — Где этот долбанный волшебник с шарфом? — Тебе лучше знать, Лид. — Ты нарываешься, что ли? — Да нет. Как Ангс пишет, вот здесь его и грохнули. Но трупа его нет, подобрали уже. Тут же где-то бегали еще два подранка из светлой группы, которую мы подловили на улочке. Мы на них целый дом обрушили, только двое ушли. Будут знать, как творить добро ненужное. Смачно грохнуло. Вот что это был за грохот, — подытожил я, вспомнив тот тяжелый, грохочущий шум, донесшийся с соседней улицы, когда я спешно убегал от рыцаря в зеленых зачарованных доспехах с мощным щитом, которым он умело пользовался. Я тогда еще подумал, что это обрушение дома. Стало быть, не ошибся. Наши уже дергаются. Кто он такой? Мэрию надо брать срочно. Верни всех на позиции. Голоса начали быстро удаляться. Один из них сбивчиво докладывал. «Кольцо смыкаем. Двое дальнобоев наших засели на часовой башне. Держат под прицелом окна и двери мэрии. Едва вынесем взрыв зельями двери, запустим вперед пару танков. Затем сымитируем отступление». Выманим любителей лягушек на улицу. Там их наши стрелки и приголубят ядовитыми подарками. Это я и без тебя знаю, это мой план. Я говорю с позициями, что... Минут через двадцать будем готовы. Обалдеть! Целым кланом не можем взять мэрию. Ещё этот долбанный герой, чтоб он удавился своим шарфом занюханным. Гад. Решил я и принялся с собачьей деловитостью закапывать трофейную кирасу, кольчугу, шлемы, наплечники и прочую тяжеленную дребедень. Часовая башня. Видел я этот дымящийся обращик архитектуры. Через две улицы от меня, если верить этой прожженной карте, снятой с трупа первого встреченного мною Агра. Туда и двинемся. Лишь бы пара железных лбов не охраняла подступы к башне. Встряхнувшись, я перебрался через подоконники и побежал к башне, двигаясь у стены, бдительно поглядывая по сторонам. Что-то храбро запаздывает. Мне срочно следует избавиться от ненужной аптеки и закупиться требуемой. Тут еще много сильных зелий понадобится. Ситуация в Тишке тяжелая. Едва я сюда прибыл, и лучше не вспоминать этот долгий путь, омраченный убийствами, бегством и руганью. Я понял, что попал из огня да в полымя, А чуть позднее выяснил, что злое пламя здесь хоть и жаркое, но неумелое. Тишку грабил небольшой агрклан. Молодой агрклан с довольно интересным названием «Злое пламя». Злыдни ни за что бы не рискнули напасть на город, если бы он не был ослаблен недавней и куда более сильной схваткой с хаосом, как начали называть игроков, грабящих и убивающих бесцельно. Хаотиков отсюда поперли два мощных светлых клана, разметали и поубивали многих. Часть врагов ушла телепортацией, остальных погнали через почерневшая луга на север. Там остатки хаотиков наверняка будут взяты в кольцо и уничтожены. Что удивительно, это местные, просто беспринципные наемники и объединившиеся разбойники. К городу наверняка скоро подойдут соединения стражей». Но пока их не было, и небольшой полуразрушенный городок внезапно снова оказался в опасности. Сюда заявилось злое пламя. Зубастые ребятки, набравшие в свои ряды всех красных подряд, пытались сломить остатки сопротивления и награбить как можно больше. В городе остались защищенные оплоты, еще не сдавшиеся врагу. Мэри один из них. Наверное, там сейчас и сидит пузатый бургомистр. Поправив шарф, я припал к земле и, прикрываясь лежащими на земле плетями изломанного винограда, начал наблюдать. В сорока шагах от меня высилась каменная часовая башня. Величественное сооружение. И гордое. А еще время показывает. Столько функций в одном. А еще строение охраняется парой воинов, привалившихся к стене и увлеченно играющих в карты. Невероятная золотая классика. Был бы я тихушником, самое время незаметно резать глотки. Вот только я не тихий убийца, а косолапый боевой волшебник с искусственно подрезанным магическим уроном. Из положительных факторов смешные уровни картежников. Один 70-го, другой 67-го. На передовой таким малышам не место согласен. Но поставить их на охрану важного стратегического объекта, играющего решающую роль в их плане с мэрией, это полная безалаберность. Я испытал не слишком добрый, но очень приятный для моего самолюбия прилив воодушевления. Лидер злого пламени еще глупее и необразованнее меня в военной тактике. Прямо греет это открытие мою просоленную мореходную душу. Но не время предаваться заслуженному ликованию. Что делать с двумя болванами у входа в башню? И снова воображение замедлило меня, дав полюбоваться мысленной картинкой высокой башни, охраняемой двумя гоблинами-воинами, и прячущимся в тени отважным героем с суровой внешностью, задумчиво прикидывающим, как ему избавиться от помехи. О, воображение и дало подсказку. Время поджимает. Чертова операция Мэрия может начаться в любой момент, поэтому нельзя задерживаться у подножия башни. Но и сражаться с гоблинами не обязательно. Во всяком случае сейчас. Попробую-ка я ещё одну классическую штуку, воспетую в книгах и фильмах. Чуть приподнявшись над спелой гроздью винограда, я оторвал губами пару виноградин и, пережевывая сладкие ягоды, коротко махнул рукой. Просвистевшая в воздухе золотая монета упала точно в намеченное место, превосходно звякнув и не забыв сверкнуть на солнце. Вряд ли сработает, но... Один из воинов заинтересованно направился к упавшему предмету. Второй остался на месте и встревоженно завертел головой по сторонам. Ну да, к сожалению, кто-то из них должен был оказаться умнее. Слопав еще пару виноградин, я прицелился и накрыл согнувшегося над монетой игрока терновой пущей. Я прямо настоящий доброход, честно. Ведь до этого несчастный был без золота и сидел на солнцепёке, а теперь он богатый отдыхает в тенистом парке. Второй игрок подскочил и, выхватив меч, принялся рубить терновую пущу. Изнутри ему помогал пленник со скрежетом и скрипом выдираясь и вырубаясь из стерновых объятий. В это время я спокойно прошел за их спинами в башню. При этом, едва успев заметить прямо за порогом туго натянутую веревку цветом в тон полу. Чуть не запнулся. Банальная ловушка-спотыкалка-оповещалка. На веревке висят бубенцы, а за ней расположен на полу механизм, похожий на медвежий капкан. Я ловушки избежал и оказался в тени башни у начала спиральной и хвала небесам каменной лестницы. Такая не скрипнет. Поменяв одно заклинание, я побежал наверх, стараясь двигаться как можно быстрее. Снизу раздавались тревожные крики и проклятия. Звучал им мат. Кто-то очень яростно обещал сделать садоводом-волшебником в шарфе столько всего нехорошего и даже похабного, что я трижды подумаю, прежде чем снова спускаться в лапы этих извращенцев. Но сейчас я боялся верхних, а не нижних тем меня еще догнать надо. А вот засевшим вверху дальнобоем достаточно перегнуться через край внутреннего лестничного колодца и выстрелить несколько раз вниз. Зависит уже от оружия и умений. И придется мне не сладко. Поэтому рванул я как спринтер, внимательно прислушиваясь к воплям. Пока крики радовали. Они чуть успокоились, поутихли, но не стали ничуть информативней. Будь бойцы поумнее, они бы уже кричали на всю округу. «Нападение на охрану башни! Нападение на охрану башни! Атакованы магией! Врага пока не видим!» Вместо этого я отчетливо слышал забористую ругань, грозное обещание довести наглеца волшебника до истеричной самоликвидации персонажа, предварительно превратив его жизнь в ад кромешный. И ругались-то неумело. Подобные крики привлекают к себе внимание, но не предупреждают остальных. Не дают сигнал быть наготове. Я убедился в этом, вылетев на верхнюю ступеньку лестницы и оказавшись на деревянной платформе, покоящейся на толстенных дубовых балках, легко выдерживающих замерший часовой механизм и двух игроков-стрелков, свесившихся по пояс вниз и с интересом глядящих на происходящую у подножия башни бардак. Меня они не видели. И не слышали. Стрелки часов больше не крутились, но внутри скопления шестеренок что-то упорно стучало, будто пытаясь высвободиться и вновь оживить механизм. Что за идиоты? Перезалив заклинание, я мягко подошел сзади, вскочил на стол и с двух рук ударил взрывными ледяными копьями, целясь в пояснице. Хотел по задницам безмятежным долбануть литком волшебным, но решил, что это непродуктивно. Убивать надо грамотно. По хребту ледяным ломом, а затем подернувшимся вверх испуганным затылком. Жуть! Ледяные копья яростно ударяли по орущим игрокам, Разлетались острыми осколками, добавляя немало урона. С башни полетело быстро исчезающее ледяное крошево. Едва раненые стрелки полезли назад, я посадил терновую пущу. Выпустил машинально красную осу. Ошибка. Снова ударил ледяными копьями уже с одной руки. Терновая пуща насадила бедолаг на свои шипы и замедлила их. Они завязли, как в болоте. А я продолжал бить ледяными копьями, заодно добавляя изредка еще пущу, чтобы капкан не ослабевал. Мана уходила вниз с бешеной скоростью. Но меня это не волновало. Мой запас велик. И под конец немного огня. Пара огненных шаров яростно ударили по оглушительно вопящим маграм. Один на последнем издыхании выпрыгнул, явно надеясь на чудо. Злобно выркающая горящая магия ударила его в воздухе. Вниз полетел серебристый алый сгусток тумана. Второй враг еще держался, успев выпить зелье и навскидку пальнуть в меня из арбалета. И попал ведь гаденыш. Причем целился мне в горло. Хотел навесить эффект немоты. Болт ударил меня в живот. Я даже не замедлился, старательно добивая злодея карающим огнем. — Стой! Арбалет не трог... И исчез. — Не трогать его любимый арбалет? Где-то я это уже слышал. Только касательно другого оружия. И нет, я не собираюсь прислушиваться. Спрыгнув со стола, я собрал трофей, морщась от густого белосерого дыма. Вот где я лопухнулся с огнем. Сумел поджечь аграф, лишить их остатков здоровья побыстрее, но заодно поджег часовую башню. И огонь распространялся быстро. Треть внутренней платформы уже охвачена пламенем. Добравшись до лестницы, я глянул вниз и тут же отпрянул. Метательный топор с гулом разорвал воздух и со звоном отлетел от потолка. Топот многочисленных ног дал понять, что по лестнице поднимается вражеское подкрепление, а быстрый взгляд уточнил. Их больше десятка. Тут мне не пройти. Перепрыгивая очаги огня и уворачиваясь от языков кусачего пламени, я добрался до одного из квадратных окон, распахнул ставни. Повернувшись, добавил как можно больше огня в комнату с часовым механизмом. Больше, больше, больше свирепого прожорливого огня. Когда жар лизнул лицо и просел о здоровье, я выбрался на подоконник, шагнул на внешний карниз, утирая почерневшее лицо и оглядываясь. На крыше одного из зданий внизу группа агров. Ждут. Вот увидели меня, тычут пальцами и кричат. Кто-то схватился за небольшой арбалет, прицеливается. Среди них увидел того самого воина в зелёных доспехах, что сумел отразить мою атаку. Группа главных? Я не удержался и долбанул огненными шарами. Выпустил с вершины башни десяток огненных гостинцев. Некоторые в испуге разбежались, в том числе и тот, что с арбалетом. Воин в зелёном лениво шагнул вперёд, прикрыл одного из игроков, приподнял щит, что принял магический удар на себя. Столь же лениво он отряхнул щит от остатков огня, взглянул наверх. «Да, парень, ты крут. Но ты закрыл одного из своих. Явно лидера. Теперь я узнаю его даже издалека». Послышались крики злорадства. Застыдившиеся своего бегства агры возвращались, кричали мне напутственные пожелания. — Гори, гори, ясно, курица! Покажи личико, герой, чего прячешь морду! — Расправь крылья и лети! — Гори в аду! Ого! Последний крик прямо переполнен настоящей яростью. Кто-то из ранее мною приконченных. Громкий треск за моей спиной перепугал меня до полусмерти Я оповестил о начале локального Армагеддона. Череда лязганей, стона металла, хруст наполовину прогоревших деревянных балок и деревянная платформа вместе с многотонным часовым механизмом ухнула вниз, как кабина лифта с обрезанными тросами. Перепуганные крики из лифтовой шахты прозвучали, как музыка для моих ушей. Нечего топорами швыряться, чуть шарф мой не попортили. Не скажу, что именно это я и задумывал, отнюдь, но итог мне понравился. Удар. Башня заходила ходуном, и я моментально сорвался с карниза. Ухнул вниз визжащим храбрецом в черном плаще. Вырвавшаяся из руки Лиана уцепилась в закладку организирующей часовой башни, инерция мотнула меня в сторону, впечатала в стену. В кирпичи ударила стрела. Чуть дальше кирпичи растёкся вражеский огненный шар, не высшего ранга, что меня порадовало. Оттолкнувшись от стены, я продолжил падение, выбрасывая следующую Лиану. Ещё мгновение, и меня унесло за угол монументального сооружения. Выцепив взором высокий и смутно знакомый шпиль, я дернулся в ту сторону, цепанулся лианой за стену соседнего здания, совершил незапланированный кульбит и рухнул на плоскую крышу трехэтажной постройки. Не позволяя себе замедлиться, пробежал по крыше дальше, боясь словить лопатками вражеский выстрел. И опять прыгнул, в воздухе обернувшись и увидев, как часовая башня начала обрушиваться, словно карточный домик. Дикие грохоты облака пыли вкупе с дымом, оповестили о катастрофе всю округу. Перехватившись несколько раз лианами, я спрыгнул на небольшой внутренний дворик, окружённый высокими стенами. Мне в грудь уперлось сразу шесть мечей и один толстый палец, перепачканный жёлтым соусом. Облизывая пальцы другой руки, бургомистр с заткнутой за воротком шелковой салфеткой сурово прочавкал. «Часовая башня была частью прекрасного лика нашего славного города. Кто сотворил такое бесчинство, Росгард?» «Враги!» «С хриплой ненавистью настоящего ценителя местной архитектуры», — ответил я. «Согласно тренькнувшей игровая система выдала мне несколько сообщений. Кажись, там достижения. Или даже два». «Враги!» — дернул щекой бургомистр, разом став похожим на располневшего полководца. «Известны ли они тебе, друг Росгард?» «Клан чужеземцев — злое пламя!» — ничуть не помедлил я с ответом. «Жаждут они сломить сопротивление нашего города?» убить всех жителей и разграбить их имущество. «Клан чужеземцев — злое пламя», — повторил бургомистр. Это же название несколько раз произнесли убирающие оружие воины, что сгрудились вокруг меня. «Они самые. Это неопытный враг, но жадный. Они останутся здесь, пока мы их не прогоним прочь. Я прикончил многих, но вы знаете умения чужеземцев, они обязательно вернутся. Они возрождаются после смерти. Более слабыми, но все столь же злыми». Тренькнуло. Я получил оповещение, что все жители Тишки стали добрее ко мне на один пункт. Доброжелательность растет. Возрождение чужеземцев! Какое досадное умение! Вздохнул бургомистр и протянул мне до блеска облизанную ладонь. Приветствую тебя, Росгард. Ты снова доказал, что друг нам. Щедрый друг. Пойдем, немного перекусим. В это тяжкое военное время на особые деликатесы можно не рассчитывать. Но кое-что все же отыскалось. Найдется и вино. А пив...» — пожав руку, начал было я, но поперхнулся и выдавил благодарственно. «С удовольствием смочу горло вином». «Да-да. Ну-с, где же наши милые объедки и огрызки?» Потер руки бургомистр, входя в широкие двери холла мэрии. Я последовал за ним. Объедками и огрызками оказались десятки столов, стоящих внутри просторного холла, заставленные неимоверным количеством различных блюд. Как по мне, столы от яств ломились, аж столешницы прогибались. Но бургомистр думал иначе. С грустным видом он цепко ухватился за позолоченное блюдо размером с крышку от канализационного люка и принялся набрасывать на него жареных куропаток, куски окорока, маринованных в сладкой горчице лягушек, пряные грибные соленья и вареные яйца, горестно при этом приговаривая. «Ох уж эта военная скудость, она так истощает!» Подняв кувшин, он набулькал себе не меньше литра вина, булькнул туда же пару свежих виноградин и ломтик лимона. Добавил несколько кусочков льда с волшебного подноса, покрытого из морозью, и, повернувшись ко мне, страдальчески произнёс. — Вот так вот и перебиваемся еле-еле. — М-да. С огромным трудом заставил я себя согласиться, стыдливо отводя глаза от поджаристых куропаток и перепелов, скорбная гора из чьих тел поднималась на метр над блюдом. Настоящий голод. — Ох, животы подводит проклятая война! Нет, я, конечно, слышал, что где-то и еще похуже. Там честные обыватели уже даже воду пьют от безысходности. Воду, светлые боги! Не приведите нас к такой беде. Только не воду. — Ага. С еще большим трудом кивнул я, и чтобы не выделяться из числа голодающих, выбрал тарелку покрупнее и принялся заполнять ее объедками. Начал с жирной куропатки, полив ее мандариновым соусом с кусочками мякоти. Плеснул себе и вина какого-то семнадцатилетнего. Да уж, никаких изысков. Какой жалкой пищей вынужден питаться обороняющийся? — Будь может, друг Росгард, желаете вы помочь нашему славному городу э, еще немного? Набивший рот бургомистр потерял присущую ему внятность, но я все же уловил смысл и его упор на слово «наш». Я сделаю все, чтобы защитить наш город. Не остался я в долгу, и мы радостно стукнулись кубками. Главный по военным действиям капитан Леруш Бланшер. Политик ткнул рукой в нужного воина и с усталым вздохом изнемогающего от голода человека потянулся за мармеладом. Капитан, представился я нужному человеку, незаметно отложив блюдо и отряхнув плащ. Повернувшийся на оклик мужчина поражал великолепными завитыми усищами, косматыми бровями, свирепо надутыми щеками и выпученными глазами. «Росгард! О, да! Наслышан, наслышан, друг мой! Злое пламя?» «Они самые, капитан. Надо объединить силы и дать отпор врагу. Вместе мы сможем истребить вражеские силы, раз и навсегда дав им понять, что сей город им не по зубам, что отважные жители не побоятся никого». Благосклонно выслушав... Капитан промокнул заслезившиеся от умиления глаза платком, взялся за столовые приборы и грустно покачал головой. «Ничем помочь не могу, друг Росгард. Все наши силы брошены на оборону мэрии и ее глубоких подвалов. А в подвалах... эх... эх. С тупым недоумением проблеял и я, поняв, что помощи ждать не следует. А карака, бочки с солениями и вином, прекраснейшие фрукты и овощи, еще смоченные каплями утренней росы. Запасы продовольствия прекрасного качества. Мы не можем рисковать едой, ну и жизнями, вверенными нам на сохранение. Каждый воин на счету». «Ну, понятно». Со скрипом согласился я, не став уточнять, откуда могла взяться утренняя роса в глубоком подвале, и не хотел ли один из часовых сходить по-маленькому. «Ну, в твои силы мы верим, друг Росгард». «Сделай что-нибудь. Сделай. Во имя свободы. И пламенного огня наших сердец». Вы получили задание «Сделай что-нибудь». Попытаться сделать хоть что-то для защиты города Тишайшая Нега от нападающих. Минимальные условия выполнения задания. Уничтожить не менее пяти врагов, напавших на город. Награда. Большой прошутто. Неизвестно. Знать бы еще, что такое прошутто. Хорошее магическое оружие? Выясню позднее. Глупо делить шкуру неубитого медведя. Пяти неубитых медведей. Мой серьезно ошарашенный и несчастный мозг пробуксовывал, удивленно вибрировал внутри черепа не в силах осмыслить происходящего. Как так? Я прорвался сквозь ряды врагов, проник в окруженную противником цитадель, встретился с лидерами и предложил свою помощь в надежде, что будут выделены умелые бойцы, вместе с которыми мы очистим город от жалких агров. Вот на что я надеялся, летя сюда на Лиане, подобно Тарзану. И все надежды рухнули, не устояв под напором горы из тел жареных куропаток, перепелов и свежих овощей, сбрызнутых утренней росой. Никто не отправится со мной на войну. Все останутся здесь, нажираться деликатесами и яростно защищать остатки роскошного продовольствия. Может, и мне остаться? Усесться за стол? Хорошенько перекусить? наладить знакомство с заочными смертниками, что обжираются в три горла и даже не задумываются о происходящем за стенами укрывшей их мэрии. А когда сюда ворвутся яростно орущие грабители и убийцы, я окажусь в первых зрительских рядах и, прихлёбывая вино из золотого кубка, смогу насладиться сценой избиения наивных любителей маринованных лягушек. Чёрт!» Круто повернувшись, я потопал к выходу. «Как же мне сейчас не хватает тирана!» Моего верного огромного черно-белого волка. Будь он со мной, все было бы куда проще. А будь здесь мои друзья... Глупо рассуждать о тех, кого рядом в данный момент нет. Они в буквальном смысле затридевить земель. А я здесь, у берегов потемневшего от горя Найкала. Буду действовать по обстоятельствам. Наметки плана имеются, но они пока зыбки, как утренний туман. Надо дождаться сигнала от храбра предупрежденного, что не стоит соваться в осажденный городишко. И мне бы добраться до одного небольшого особнячка, охраняемого особыми воинами. Если получится пробраться туда незаметно, я, наконец-то, окажусь в компании умеющих сражаться бойцов. И сомневаюсь, что злому пламени удалось совладать с элитными эльфийскими стрелками. Оглядевшись у выхода, я обнаружил, что на мое отбытие всем плевать. Осажденные заняты трапезой и разговорами ни о чем. Вздохнув, я ступил на шаткие мостки, ведущие к окнам второго этажа, охраняемым арбалетчиками и одним магом. Часовые препятствовать мне не стали, и я спокойно перебрался через подоконник, спустился по толстой звенящей цепи, заканчивающейся в паре метров от мостовой, и спрыгнул вниз, оказавшись в узкой задней улочке. Долго маячить здесь нельзя. Я шагнул вперед и оказался в небольшой комнатке некогда жилого дома. На подоконнике разбитый горшок с геранью, Потолок закопчён, внутренние двери изрублены, мебель сломана. Воображение сразу нарисовало сцену, как тёмной ночью в дом вламываются завывающие грабители с факелами и топорами, крушащие всё и вся. «Я у Тишки! Ну и дорога!» Наконец-то радостное сообщение. Прочитав фразу о дороге, я понимающе усмехнулся. «Добраться до Тишки крайне непросто в это несладкое время. Телепортации сюда прибыть невозможно». Свиток выбросит в паре километров к югу от городской черты и дальше уже ножками. Я сам чуть не умер пару раз. И не забыл отписать храбру об особо опасных местах. Поджидающие ленивые разбойники, две страдающие от какой-то непонятной хвори гарпии, засевшие в еловом перелеске, крепкий с виду мост через овраг, на самом деле являющийся пастью мастажуя, Чудовище, похожего на гигантский грязный мешок картошки с множеством ножек и пастью крокодила, торчащие вверх и способной открываться невероятно широко, превращаясь в длинную ровную платформу и даже с подобием столбиков перил. Только путник ступит на такой мостик. И всё. И да, имя монстру дали за то, что когда эта тварь натыкается на уже существующий мост, она его сжирает, а затем замещает собой, прекрасно маскируясь под старую конструкцию. Подходи к городу с запада, но внутрь пока не лезь. Я отпишу ориентиры. Принято. Двигаюсь к западной окраине. Там затаюсь. Деловитый и спокойный парень. Интересно, что он надумал о моем предложении вступить в наш клан. Проверив, сколько еще будет действовать магический шарф, скрывающий мои надголовные данные, я открыл интерфейс и начал изучать последнее сообщение от системы. Достижение. Вы получили достижение «Антиагр» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к любому наносимому вами урону. Плюс 1% защиты защите от любого наносимого вам урона игроками-аграми. Достижение. Вы получили достижение «Безымянный убийца» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 5% к продолжительности действия любых предметов, умений и магии, скрывающих ту или иную личную информацию персонажа. Первое достижение я получил благодаря тому, что прикончил десятерых агров в течение одного игрового сеанса. Второе, что убил их всех, не раскрыв инкогнито и оставшись просто волшебником в шарфе. Еще, как сообщила система, мои деяния на благо города не остались незамеченными. Многие уцелевшие местные жители видели, как я расправляюсь с врагами Тишки. И теперь, в случае чего, они постараются прийти мне на помощь или же призовут на помощь меня. Это касается тех, кто сейчас скрывается в развалинах и подвалах. Но не тех, кто засел в мэрии, судя по всему. Отрадно. Если в тяжелый миг кто-то поддержит меня метким броском горшка с геранью по голове Агра, я буду благодарен. А те, что в мэрии, пусть продолжают насыщаться. Перед смертью не наешься. Или не напьешься. Перетасовав заклинание... Я собрался переступить порог, но краем глаза заметил на ярко освещенной солнечной улице что-то темное, и будто бы холодком по шее прошлось. Я бы сказал, затухание меня настигло, но тут что-то другое. Чуть отступив и повернув голову, бросил быстрый взгляд в сторону темной штуковины. Хватило секунды. Затем я рванулся назад, развернувшись уже в глубине комнаты. Пара прыжков донесла меня до окна и перебросила через подоконник. В следующий миг я уже взбирался по каменной стене, увитой цветущим плющом. Лиана не понадобилась, взлетел с цирковой скоростью, и рысью помчался по черепичным крышам прочь. Тяжелый удар и последующий грохот. Обернувшись, я увидел, как проседает только что оставленный мною дом. Проваливается крыша, рассыпаются стены, вверх рвется пыль и странное черное марево, похожее на темный туман. Пронзительное лошадиное ржание, преисполненное ярости, донеслось мне в спину и подтолкнуло не хуже реактивного ранца. Я выложился по полной, стремясь уйти от чудовища. А это было именно оно. Причем такое страшное, что я плюнул на скрытное передвижение и запрыгал по крышам, подобно безумному трубочисту. Прыжок! Еще прыжок! Я перескакивал с крыши на крышу. Пару раз упал, покатился вниз вместе с водопадом черепицы что со звуком разбитого стекла изливалось на каменную мостовую. Цеплялся, поднимался, бежал дальше. Повторившееся ржание раздалось совсем рядом. На бегу, повернув в голову, я узрел, как по улице мчит темный ужас, стремительно меня догоняя, стуча огромными шипастыми копытами, разнося на своем пути самодельные баррикады, валя деревья, разбивая брошенные повозки и круша каменные цветочные горшки, и не сводя с меня пылающего недобрым малым огнем взгляда. Над уродливой головой мелькала алая же надпись, дергающаяся на бегу. Надо бы приостановиться и прочесть. Но я не рискну. Я предпочел круто свернуть, поддать и перепрыгнуть через узкую улочку, приземлившись на соседние частично разрушенные крыши. Чудом удержавшись на обугленной балке, присел по привычке, принесенной из реального мира. Запаленно хапнул воздуха, нервно перебрал трофейную алхимию, радостно ухватился за два пузырька. Бычья стойкость и ржаной ветер. Название многообещающее. Выпил их залпом, посмотрел пробежавшие строчки и поморщился. Плохо. Повысились выносливость и ловкость. Нарастание усталости не замедлилось. Еще от меня запахло пшеничным полем. Или рожью. Нет, пахнет приятно. Эдакий парфюм «Алло, крестьянин праздничный». Но мне не до праздников. Да он совсем обалдел! Изумленный вопль снизу заставил меня подпрыгнуть и едва не упал с балки. На улице стоял воин-топорщик сотого уровня, как раз забросивший оружие за спину и нагнувшийся за камнем. «Камнем? Я ему воробей, что ли? За ворону меня принял?» Выскочившая из-за угла черная туманная смерть с размаху ударила по стоявшему в позе ракообразного животного. Игрок с красным ником «мчащийся Орвил» оправдал имя и умчался со скоростью света, с шумом врезавшись головой в стену дома, Оглушенно затем свалившись на землю и с ненавистью проскрипев. Долбанный волшебник с шарфом. Э. Выдавил я, откупыривая пузырек ласточки на роса. Выпил. И обрел плюс 10% к скорости передвижения, а также замедление роста усталости. Наконец-то. Перепрыгнув на конек крыши, я посмотрел вниз. Адский скакун, вырвавшийся из преисподней, встал на дыбы. Я обрушил переднее копыта наворочающегося в оглушении игрока, окончательно добив его. Я и внимания не обратил на серебряно-алый сгусток тумана. Я пристально смотрел на страшное создание. Это ведь на самом деле лошадь. Только увеличенная, изуродованная, курящаяся темным туманом, роняющая на землю, противно дергающаяся, подобно гусеницам, сгустки тьмы, скрижащая пастью, сверкающая глазами, бьющая в нетерпеливой ярости копытами. Рывком вздернув голову, конь уставился на меня, меж показался длинный раздвоенный язык. — Да кто же ты? — Пом, брошенный. Уровень 253 Пом? Что-то знакомое. Тварь исторгла пронзительное ржание, рванулась вперед. Я прыгнул прочь, перелетая на другую крышу. Ослабленный пожаром дом обрушился мгновенно, похоронив под обломками адскую лошадку. «Пом!» Вовсю работая ногами, я мчался вперед, нацелившись на торчащую между двух домов невысокую, но прочную трехэтажную башню, надеясь, что она не обрушится так легко и даст мне передышку и время собраться с мыслями. «Пом!» Брошенный, что-то невероятно знакомое. На третьем этаже башни мелькнуло движение. Я рухнул на пузо, немного проскользил и, подобно сорванной черепице, съехал по уклону островерхой крыши. В место, где я только что был, ударила длинная злобная молния. Туда же врезали три стрелы одна за другой. Не слишком прокачанный маг со стандартным набором заклинаний и лучник, пошедший по пути скорострельности. Сорвавшись, я повис на руках, уцепившись за водосточную трубу. Глянул вниз. «О чудо! Там воз с соломой! Так быстрее, чем с лианой!» Разжав пальцы, я ухнул в воз и злобно выругался. А вот и двузубые вилы, пронзившие спину. «Хорошо, орудие не слишком уронистое». Выбравшись, вломился в открытую дверь здания на противоположной стороне улицы. Взлетел по лестнице, перепрыгнул через два артистично раскинувшихся скелета в верхней комнате и выбрался на длинный балкон, соединяющий несколько зданий. По нему и побежал, сшибая горшки с цветами, что разрывались на мостовой, подобно бомбам. От чудовища меня прикрывало два здания и улицы между ними. По-прежнему слышался треск молний, крики игроков, созывающих помощь. Кричали что-то про бешеную лошадь, призванную долбанным садоводом в шарфе. Я-то здесь при чем? Лошадь бешеная скорее за мной. Чертов пом! Она не в помощь мне явилась. Пом! Помощник! Как я вообще мог забыть? Пом — та лошадка, что была выдана мне на время гильдии магов Альгора. Я как-то привязал её в укрытие за бронзовое кольцо. Да так больше туда и не вернулся. Я бросил скакуна. Бросил. «Пом брошенный!» Меня жгло чувство вины. Я совсем забыл про несчастную стандартную лошадь, каких десятки тысяч или больше. Таких можно арендовать или купить почти везде. В любой конюшне. В любой деревне или даже на захудалом хуторе может найтись подобная лошадка, выносливая и послушная. Глупо сожалеть о виртуальном существе. Но мозгами я сейчас воспринимал пома как живое брошенное существо. Я виноват. Но откуда такая мощь и тёмная мгла, окутавшая его? Откуда страшные изменения? Это настоящий монстр. И он явно пришёл по мою душу. Пришёл сам или его натравили? Если натравили, то кто? Вопросов снова больше, чем ответов. В окне внизу полыхнула вспышка. Я со звоном вломился в окно на своём уровне, выбивая стекло и тонкую раму, падая в комнату. Следом за мной влетел ревущий огненный шар расплескавшийся по потолку и взорвавшийся мигом позже, когда я уже скрылся под изящной двуспальной кроватью. Сноварев, вспышка, нарастающий жар и языки пламени. «Я достал его! Достал! Сжёг дотла!» «Падла!» Злобно пробормотал я, выбираясь из-под кровати и ползком добираясь до уже горящей двери. Температура в спальне нарастала так быстро, что я сейчас зажарюсь. «Достал его?» «Да, он в окно, а следом подарок от меня!» «Как рвануло! Гляди, как огонь прёт! Я сделал волшебника с шарфом!» К тому времени я уже был в коридоре и улепотовал прочь. Тяжёлый грохот и новые крики дали понять, что игроки злого пламени столкнулись с настоящим злом, с адским скакуном, жаждущим убить одного неблагодарного придурка. «Вали, лошадь! Чёрт, она клюса затоптала! Накопья её, маги! Чего спите? Морозьте, тварь, морозьте! Другим окружайте её!» подходите со всех сторон, прикрывайтесь щитами! Тяжелых пэтов вперед! Вызываю сюда всех!» Властный голос взялся за дело крепко, и его явно слушали. Дикое яростное ржание, звуки ударов, треск щитов и крики — все слилось в звуковой хаос, от которого я быстро удалялся. Или уже не так быстро. Замедлившись, я перешел на шаг, перешагнул очередной подоконник. Прислушался. Пом ржал все там же. Уровень у него хороший но против целого клана, пусть и молодого, не попрёшь. А если локация возрождения неподалёку, то даже ценой постоянных жертв им удастся не потерять в численности. Как бы не парадоксально это звучало. Ну и славно. Завалят бешеную коняку вместо меня. Подарят мне время. Я смогу добраться до нужного места. Всё складывается в мою пользу, честное слово. Помассировав виски, я глубоко вздохнул, выругался, а затем развернулся, С помощью лианы выбрался на крышу и побежал обратно. К месту схватки, где агры пытались убить моего бывшего коня. Что за чертову долбаную глупость я совершаю? Сам себе не верю. Это же ни в какие ворота! Это даже не глупость, это самоубийство. Два ледяных копья ударили в лучников, стоящих на краю крыши и посылающих стрелы вниз. И еще два копья следом. Стрелки, едва дорожшие до 70 уровня, ловкие, но неумелые и хилые, заорали, дернулись, Но между ними один за другим взорвались два огненных шара, взрывной волной сбросив их с крыши на каменную мостовую. Спрыгнув следом, я перехватился лианой, приземлился, запустил целую стайку накаленных струн по улице на разной высоте, а следом ледяные копья, прежде чем скрыться за углом и забежать в дверь. Крики, крики, вопли, ржание. Прикрываясь подоконником, послал в небольшую группу из танка и трех мечников за ним несколько огненных шаров. Обернувшись, накрыл приютившую меня комнату терновником, в котором мгновенно завяз забежавший следом дурной волшебник в малиновом балахоне с серебряными звездами. «Нет!» — крикнул он, когда я поднял за синим холодным пламенем руки. Я не ответил. Ледяные копья вонзились ему в грудь и лопнули. Ледяная картечь покрошила терновник, добавила урона орущему магу. Я ударил красной осой просто ради смеха и добавил два огненных шара. Уж не знаю, когда волшебник сдох, но он сдох. Я забрал трофей и выскочил через другую дверь. Добавил еще огня к начавшемуся пожару. Ведь я поджигатель, как сказано в моем удостоверении. Вернее, в достижении. — Садовод вернулся! Черт, садовод вернулся! И он злой! Запинающийся тонкий голос донесся из-за далеких зданий. — Жарит и жалит! Жарит и жалит! — С кобылой своей вернулся! Взбежав по лестнице, выбравшись на крышу, я упал плашмя и затих, внимательно прислушиваясь. Ржание, удар. В воздух свечой ушел вопящий рыцарь. Подобно тарелке фризби, усвистел куда-то его щит. — Путы, путы, магам не спать, ну же! Враг совсем-совсем рядом. И пом тоже. Меня скрывают клубы нового пожара, я лежу за дымовой трубой. Ничего не вижу, но хорошо все слышу. Усталость быстро тает. Я нетерпеливо жду. Мне нужен запас хода. Нельзя остановиться на полушаге и рухнуть, это будет конец. Клоза убила. Дарка тоже, они уже бегут назад. Морозьте, давайте, ядом. Садовод убил одного стрелка и охламона. Второй оглушен, его подлечила мачеха. Ударная группа. Порядок группы все знаете. Строимся, свинья. Сначала я подумал, что лидер кого-то назвал свиньей из-за неумелых действий или отсутствия личной гигиены. Но когда я встал из-за трубы и глянул вниз, то понял, что бойцы злого пламени выстроились тупорылой трапецией и медленным шагом двинулись к окону из морозных плетей неизвестной мне магии, веревок и цепей, сдерживающих бьющегося пома. Группа выставила копья, начала ускоряться. «Массированный таран?» «Эй!» — рявкнул я, благородно предупреждая бегущих о своем присутствии. Но перед этим выпустив пару огненных шаров и продолжая это делать, накрывая всю улицу беспорядочным огнем. Шарф вокруг моей шеи дёрнулся, как ожившая змея, и снова опал. Выскочило сообщение, что мои данные больше не скрыты. — Садовод! — рявкнул рыцарь в зелёном. — Росгард! — завопил кто-то другой. — Лидер клана! Взорвавшиеся огненные шары заглушили крики врагов. Свинью окутало огненным пламенем. Внутри пламени злобно закричали. Вот теперь полное соответствие клана своему названию. Злое пламя. Я побежал вдоль края крыши, выпуская столько ревущего огня, сколько только мог. Спрыгнув на карниз, оказался чуть ниже и увидел прячущихся внутри небольшой постройки двух магов, от чьих рук тянулись почти невидимые нити дрожащего воздуха, направленные к пому. Заморозка. Замешательство врагов сейчас прекратится, надо торопиться. Выпустив несколько струн в сторону вражеского построения, я хлебнул зелье мана и вломился в окно постройки, выхватив трофейный топорик. Им и мы долбанул по голове опешившего мага с синеватыми волосами. «Ты же маг!» — протестующе завопил тот, ударяя меня светящейся ладонью. Меня отбросило и впечатало в стену. Спина выбила очередное и уже бесчетное стекло окна, грудь покрыло синим. Второй противник уже разворачивался. «Маг!» — согласился я, швыряя в него топор и следом ударяя огненными шарами. Помещение крохотное. Подброшенный взрывной волной я перекувыркнулся через подоконник и рухнул на землю. Третье здоровья нет. Приподнявшись, ударил в курящееся дымом окно еще двумя шарами. — Я здесь, Росс! — крик храбро долетел сверху. По улице застучали полыхающие нездоровым гневным светом стеклянные шары, что тут же разрывались. Развалившуюся свинью залило кислотой и огнем. Вой игроков достал до небес. На землю опустилось несколько серебряных сгустков тумана. Я ударил ледяными копьями с одной руки и терновником с другой. Ещё и ещё, ещё и ещё. — Бей, храбр, бей! — хрипло вопил я, задом поднимаясь по небольшой наружной лестнице. В центре улицы разворачивался адский конь, уставивший на меня яростные огненные глаза, выдыхая из ноздрей чёрный дым. — Прости меня, пом, прости! — крикнул я. — Прости меня! — «Я не хотел тебя бросать, честно! Прости, дружище!» Злое ржание прервалось. Тихий всхрап. Конь подпрыгнул и ударил всеми четырьмя копытами о камень мостовой, сбрасывая с себя последние путы. Рванувшись вперед, легнул зеленого рыцаря, отбросив того на несколько метров. Снова уставился на меня. «Прости», — повторил я. «Прости меня, пожалуйста». «Мужик!» — бешеный голос донесся из клубов ядовитого дыма. Ты либо убивай, либо извиняйся, нам же обидно! «Заткнись — Заткнись! — завопил я, кастуя терновник. — У меня тут личное дело! — Каменный град! — радостно закричал, храбро оказавшись уже надо мной. С без того потемневших от пожара небес посыпались огромные булыжники. — Уходи с крыши! — крикнул я. — Стрелки сейчас очнутся! — Понял. — Пом, прости. Мне очень жаль, что я подвел тебя. — Прости меня. Заржав, Пом мотнул дымящейся головой, Ударил в бешенстве задними ногами по стене здания, после чего развернулся и живой кометой умчался прочь. «Может, он меня и простил!» — радостно крикнул я спустившемуся храбру. «Мы тебя ненавидим, Росгард! Война твоему клану! Война до конца! Навсегда!» Лютый крик вой заполнил собой улицу, вызвав злобное эхо. «Война! Навсегда!» «Я вступлю в твой клан, Рос!» Буднично произнес храбр, следуя за мной по узкой как пенал комнате, где мы оказались, войдя в балконную дверь. «Я рад этому», — также буднично отозвался я. «Просто отличные новости. Поспешим, надо добраться до дома». «Чьего дома?» «Моего. Или, вернее, нашего дома. Кланового, если он еще устоял в этих беспорядках».